Авантюра. Пока-пока-пока! кричали нам костариканские школьники, размахивая руками и флагами США и Костарики. Некоторые провожали нас в зверином обличье. По парковке крался ягуар, на сухо шумно втягивало воздух, а огромная игуана, не отрываясь, смотрела на нас с крыши одного из автомобилей. Неподалёку устроилась каймановая черепаха с панцирем в жёлтую крапинку, а мимо окон автобуса прошелестел колибри. Спасибо, что приехали. Послышался мысленный голос синьора Картанты. Мы были очень рады. Мы улыбались и махали в ответ. Мы тоже к вам скоро приедем, прогрохотала Эстела, широко улыбаясь и махая рукой, а Тови у неё на плече било крылими. Сидя высоко на скале, Хуанита и Игнасио сплелись на прощание всеми восемью лапками. Просто больно на них смотреть. Хочешь письма? Получишь письма, услышал я голос Игнасио. Мы можем общаться по Скайпу, предложил Хуанита, и Игнасио от радости замахал лапками. Идея класс, так и будем делать. Самая красивая девочка на свете. Утешившаяся Хуанита поспешила забраться в автобус, двери уже закрывались. Полёт и в самом деле прошёл спокойно. Брендона казался прав. Я сидел недалеко от Била Зорки и рискнул заговорить с ним о детях-оборотнях. На этот раз наш учитель борьбы ответил совершенно серьёзно. Нет, гибридов не рождается. Примерно треть шансов, что наш с Сарой ребенок будет оборотнем-волком, такая же вероятность, что родится оборотень-змея. Но если нам не повезет, или наоборот повезет, ребенок будет обычным человеком, без способности к превращению. И тогда гены оборотня проявятся лишь в следующем поколении, у внуков. «Спасибо за разъяснение, очень интересно», — поблагодарил я. Поздно вечером в пятницу мы прибыли в школу Кристал. Как же мы устали. Еще и багаж тащить... Хорошо всё-таки снова быть дома в скалистых горах. Мне так не хватало этого ясного морозного воздуха, первоцветов на лугах, криков голубой сойки, живущей в лесу рядом со школой. Но всё равно было здорово познакомиться с новой страной, с новыми людьми и их обычаями. У меня словно расширилось сознание, я будто бы вырос. Теперь я знаю, что находится за горизонтом, по крайней мере, в южном направлении. Едва мы с Бренденом успели распаковать чемоданы и заполучить одну из пяти стиральных машинок в подвале, чтобы постирать шмотки, как в дверь постучали. "Да?" удивлённо крикнул я. В дверь заглянул Джеймс Бриджер. "Не помешаю?" "Не чуть", ответил Брендон, сортируя грязную одежду и одновременно подкрепляясь кукурузными зёрнами. Я прямо просиял, увидев любимого учителя. "Как хорошо быть снова рядом с ним". "Есть новости", сообщил он. Твоя мама и твоя сестра так долго уговаривали твоего отца, что он наконец согласился лечь в больницу. Правда? Я не верил своим ушам. Откуда вы знаете? Вы к ним ещё раз ездили? Нет, он поскрёб подбородок с бурно растущей щетиной. Твоя мама мне позвонила. Что она сделала? Мистер Бриджер улыбнулся. Видимо, где-то ещё сохранились телефоны-автоматы, и к тому же она, наверное, хотела тебе доказать, что то же кое-что смыслит в человеческом мире. Во всяком случае, я уже договорился в больнице, чтобы твоего отца положили. Деньги мы собрали, поддельное водительское удостоверение я ему достал, как мы и договаривались. «Спасибо», — ошеломленно пробормотал я. «Ведь я не смел даже надеяться, что все удастся организовать так быстро. А потому и испугаться я тоже не успел». «Интересно, что из этого выйдет», — сказал Брэндон, который внимательно следил за нашим разговором. «Скоро увидим. Мы ведь можем завтра поехать и привезти отца». спросил я Бриджерра. Э, ещё вот что. Миллинг как-нибудь проявлял себя? Джеймс Бриджерр сразу стал серьёзным. Я слышал про твоё интервью. Не знаю, правильно ли ты поступил. Миллинг, кстати, как раз собирался купить в Коста-Рике телеканал и газету. Ты знал об этом? Если бы ему это удалось, он смог бы очень сильно влиять на настроение людей и получил бы ещё больше власти. Вроде бы всё уже было согласовано, но потом сделка вдруг сорвалась. Я с благодарностью вспомнил сеньора Картанты. Видимо, он задействовал свои связи. Вряд ли только мои слова так повлияли на продавца. Значит, теперь Миллинг злится на меня ещё сильнее, сказал я. А не слишком рискованно привозить отца в больницу? Мы посмотрели друг другу в глаза. Риск, конечно, большой. Я считаю, сейчас или никогда, ответил Бриджер. Такие раны, как у твоего отца, если их не лечить, могут серьёзно подорвать здоровье. Тогда до завтра, решился я. Сегодня ночью я наверняка не сомкну глаз из-за своих сомнений и страхов. Мягкий вечерний свет падал на светло-рыжую шевелюру отца, в которой застряло несколько сосновых иголочек. Ксамбер скептически разглядывал одежду, которую я позаимствовал у Билы Зорки, и раскладывал теперь перед ним: трусы, джинсы, носки, футболка, свитшот. Учитель примерно твоего роста должно подойти, взволнованно сказал я. Вот уж радость, бегать целыми днями, как голая обезьяна, проворчал отец. Как человек, поправил я его. Это одно и то же. С точки зрения биологии человек относится к сухоносым приматам, подал голос мистер Бриджер, и мой отец довольно кивнул, мол, что я говорил. К счастью, он не имел ничего против Джеймса Бриджера, а ведь тот каёт, а значит и из семейства псовых. Но голошёном в человеческом мире находиться всё равно нельзя, напомнил я отцу. Это покажется людям подозрительным. Ты не должен подставляться. На секунду я с ужасом представил, как Ксамбер, в чём мать родила, вышагивает по главной улице Джексона. У них непорядок с головой, буркнул отец. Если у животного нет меха, он себе другого покрытия не ищет. Ну раз уж мы заговорили о мехе, Джеймс Бриджер защёлкнул ножницами и остриг отцу волосы. После этого отец с трудом оделся. Мне снова бросилось в глаза, как он исхудал и как сильно хромает. Немедленно в больницу. Я ещё хорошо помнил, как Миро испугался машины, поэтому и сейчас, когда мы направлялись к Toyota мистера Бриджера, готовился к худшему. Мои мама и сестра в облике пум крались рядом с нами. Рабея ведь мы с мистером Бриджером были на этот раз в человеческом облике. Однако отец меня удивил. Он ненадолго остановился, с любопытством оглядел машину и, дождавшись, пока я открою ему дверь, осторожно сел впереди на пассажирское сидение. «Всегда было интересно, как на этих штуках ездят», — сказал он, потрепал маму и Мию на прощание по шее, и сам закрыл дверь. Даже когда Джеймс Бриджер завел двигатель и поехал, отец держал себя в руках, только незаметно ухватился за кресло. и постепенно мне стало казаться, что он справится в человеческом мире. На душе немного полегчало. «Мы будем вспоминать тебя каждый день на рассвете!» — крикнула ему вдогонку Мия. «И в другое время тоже!» — добавила мама. «Поправляйся, котенок!» «Спасибо, лапочка!» — с нежностью ответил отец, и я увидел, как мистер Бриджер сдерживает улыбку. Мне мама послала теплую волну любви и благодарности. Она понимала, как не просто нам всем придётся. И вот мы уже в пути. И машина Джеймса Бриджера везёт нас милю за милей вперёд. Отец с некоторой долей отвращения рассматривал крошечную фигурку койота, болтающуюся на зеркале заднего вида. "Значит, вы работаете учителем в школе Карага", сказал папа. "А он у вас там чему-нибудь полезному учится? Чему-нибудь такому, что он потом сможет применить в дикой природе?" "Разумеется, Например, у нас есть уроки борьбы выживания, а я преподаю предмет под названием Поведение в особых ситуациях, ответил Джеймс Бриджер. Были ещё уроки звериных языков, но недавно мы, к сожалению, лишились учителя. Языки знать необходимо, сказал отец, несколько смягчившись. Я в юности, например, учил лосиный на язык, потому что наш участок граничил с рекой, и там было много лосей. А кроме того, я достаточно хорошо говорю на медвежьем. Джеймс Бриджер удивился, и я тоже этого не знал. Хорошо, что они не всю дорогу говорили обо мне. Вскоре речь зашла о том, кто что успел пережить. И Джеймс Бриджер рассказал несколько забавных историй из своей копилки. Например, про происшествия в Большом каньоне, о котором я тоже уже слышал. Так мы доехали до Джексона. Отец, как завороженный, смотрел на проплывающие мимо дома, магазины и заправки, Может, купить ксамберу мягкое мороженое, чтобы ему понравилось в человеческом мире. Хотя вряд ли это лакомство подействует на него так же сильно, как на меня в прежние годы. Медицинский центр Сент-Джонс оказался симпатичным двухэтажным зданием с ярко-голубыми козырьками над дверями. И внутри тоже было мило и светло. Но отец вошёл внутрь так, словно его вели на казнь. Мы направились к стойке регистрации, а он недоверчиво посмотрел вверх. Его взгляд напомнил мне, как я сам два с половиной года назад оказался внутри здания. «Это же все не обвалится?» — спросил отец, тайком указав на потолок. «Нет-нет», — успокоил я его, проглотив конец фразы. Ну, разве только во время землетрясения. Втроем мы с грехом пополам заполнили необходимые бумаги на имя «Ксамбер Златоглаз». Вместо подписи отец поставил какую-то неразборчивую закорючку. Мне вдруг стало неловко, что он умеет только читать, а писать не научился. Но я престыдил себя, зачем ему было учиться писать? Он ведь всю жизнь провёл в горах в облике пумы. Теперь пройдите, пожалуйста, в отделение номер 5. Там вас проводят в вашу палату, пропела дама в приёмном покое, и мы поднялись по лестнице на третий этаж. В отделении нам сразу ударили в нос больничные запахи. Там так сильно воняло чистящими и дезинфицирующими средствами, что отец встал как вкопанный. Это же покушение на мой нос. Нет, пап, это важная часть человеческого волшебства, заверил я его. Добро пожаловать, мистер Златоглаз. Пойдёмте, я провожу вас в палату. Медсестра, крупная особа с решительным взглядом и морщинками в уголках глаз, очень приветливо улыбнулась моему отцу. Он ей явно понравился. Неудивительно, в человеческом обличии папа выглядел просто замечательно. Сильное, тренированное тело, золотисто-рыжие волосы. Медсестра отвела нас в палату номер 501, квадратную комнату с двумя кроватями и телевизором, на который отец посмотрел с подозрением. О ужас, вторая кровать уже занята. Наличие соседа осложняет всё ещё больше. Это был пожилой мужчина в клетчатой пижаме. Взглянув на его морщинистую шею, я вспомнил Морин. обратно к атарту. Надеюсь, они не родственники. Привет, ребята, я Даниэль. Обратился к нам мужчина. Аппендицит. Отец с недоумием смотрел на протянутую ему руку, и мы с мистером Бриджером быстро протиснулись вперёд и пожали её. Мистер Аппендицит обиженно надулся. Потом я показал отцу палату. А, это кровать, чтобы спать, верно? спросил он. Точно, а здесь ванная комната. Я завёл его внутрь и плотно закрыл дверь, чтобы всё спокойно объяснить. Раковина. А, источник, понятно. Унитаз. Вот это да, неужели люди этим пользуются? И душ. Ни за что и никогда. Вскоре появился врач, уверенный в себе господин в белой врачебной куртке. "Здравствуйте, мистер Златоглаз, давайте-ка посмотрим вашу ногу", сказал он. Отец закатал штанину до колена. "Выглядит неважно". Боюсь, нам придётся провести операцию под местным наркозом, чтобы рана потом зажила как следует. Вы, кстати, против столбняка привиты? Нет, не привит, быстро ответил за отца мистер Бриджер. К нам тут же пришла та самая крупная медсестра и принесла шприц. У меня очень мужественный папа, но при виде шприца он зашипел. Только не это. Как теперь выкручиваться? Но медсестра лишь рассмеялась. Да вы шутник. Мой кот тоже так шипит на ветеринара. Я вежливо поддержал её смех, а отец крепко сжал губы. Я прошептал ему: "Это очень сильное волшебное средство, но оно подействует только если ты не будешь двигаться". К счастью, когда медсестра вонзила ему иглу в плечо, отец не вцепился ей в глотку и не превратился в пуму, хотя потом ему сделали ещё несколько уколов. А кроме того, ему ещё пришлось проглотить две таблетки. Отец перенёс операцию полностью контролируя себя. Я им очень гордился. Потом лёжа в кровати и глядя на аккуратно забинтованную ногу, он спросил: "Теперь я наконец поправлюсь?" "Непременно", уверенно ответил мистер Бриджер. А я кивнул и пожал отцу руку. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Когда он в хорошем настроении, глаза у него становятся цвета тёплого мёда. Я был очень счастлив и верил, что у нас всё получится. Позже пришла другая медсестра, с неестественно чёрными волосами и кольцом в носу. Она принесла поднос с едой. И тут вдруг сосед по палате включил телевизор.